Все, только с анестезией. «Это ты теперь так говоришь», — попробовала возразить Алисе. «Да, разумеется. Я свое отплакала, и с меня довольно больше не буду. Я даже не знаю, положено мне было плакать или нет, и что в таких ситуациях велит любовный протокол. Да и вообще...» Из-за кого я рыдала? — Из-за него. — Из-за Хоакина? — Из-за самой себя? — И прошу тебя, Алисия, хотя это и так понятно. Пусть весь наш разговор останется строго между нами. — Разумеется. Алисия не нашла, что еще добавить. Она чувствовала, что привычные слова утешения Слишком истерты. Они похожи на грязные носовые платки, и лучшим выражением душевного сочувствия будет молчание. Она мягко погладила Марису по черным волосам, но жест получился неискренним, фальшивым. Потом улыбнулась. Теперь Мариса жаждала задать ей кое-какие вопросы. Это и вправду сделал Дон Бласс. Голос Марисы продрался сквозь крепоту. «В сегодняшней газете названа фамилия и первая буква имени подозреваемого. Это он?» «Не знаю, но его допрашивали. Ирония судьбы. Это ведь я свела их, хотя мне с Бласом и разговаривать-то почти не случалось. Он спросил у меня совета по поводу какой-то вещи, которую хотел оценить. О чем шла речь, я до сих пор так и не знаю. Я направила Абласа к Рафаэлю, а Аблас его потом убил. Получается, что в некотором роде я к этому причастна. Правда? Я — соучастник убийства. Перестань. Рука Алисии опустилась на плечо Марисы, но теперь рука была куда теплее и заботливее, чем несколько минут назад. Они дошли до лестницы. Сегодня им очень пригодилась бы настойка «Пальма дель принципе». Было много причин, делавших для нее непереносимым обязательный субботний визит в маленькую квартирку на улице Франкус. И дело было не только в том, что приходилось несколько часов с неподвижностью статуи просиживать там, и пока остывает кофе и идет к концу очередная часть телесериала, нести вахту, привросшим в диван сухом теле старухи, дышавшей мучительно и надсадно, как ящерица. Конечно, пора было привыкнуть и не обращать внимания на многие отвратительные детали — Но квартира свекрови буквально отравляла Алисию россыпью нестерпимых мелочей, отчего субботние посещения неизбежно превращались в крестную муку, хотя трудно сказать, что именно заставляло ее туда ходить — сострадание или мазохистская сторона ритуала. Она помнила, как в ту субботу тоже прокручивала все это в голове, поднимаясь пешком по лестнице и готовясь войти в прихожую, страшную прихожую, где, словно удар хлыста, ее сразу встречало лицо Пабло с фотографией на консоли. Лицо, пересеченное давнишней летней отпускной улыбкой. Она поднималась по ступенькам, держа руку на перилах. Металл был холодным. Бедро болело тянучей болью, опять и опять спрашивая себя, что питает эту необъяснимую инерцию, приказывающую послушно выполнять график визитов, садиться на диван, обытканный маками, подсолнухами и черт знает еще чем, и старательно отводить взгляд от того места, где притаилась другая фотография,